Александр Селений, Принц Маро, Эвксина, лето года 864 К вечеру ветер начал помалу закисать. Чапа сперва распорядился добавить парусов, потом долго глядел на дымку, застлавшую горизонт, а после обернулся к зимородку, который отдыхал под флоком. Многозначительно так обернулся. Ральф и сам видел, что к закату ветер окончательно скиснет. Барашки с волн давно пропали, да и волны стали ниже, ленивее и беспорядочнее. Надвигался Штиль. Это заметили все — и Фример, и Исмаэль, и вышедшие покурить солдаты. «Тысяча чертей!» — пробурчал толстяк-капитан, приставив колбу ладони, изучая небо. «Штилеет! торчит тут!» «По-моему, это лучше шторма», — легкомысленно заметил Александр, явно намереваясь присоединиться к Ральфу на Прове. «Сухо, не болтает, чего еще?» «Не скажите, Александр. Даже не особо бывалый моряк вам подтвердит. Любая буря лучше штиля. С бурей можно бороться. И если капитан умело, корабль хорош, много ли беды в буре? Зарифились и пошли по малу». «А в штиль люди с ума сходят». «Вероятно, потому что им занять себя нечем», предположил Александр. «Именно, любезный мой племянник, именно поэтому в штиль нечем заняться. От безделья с ума исходит». «Пытливому уму всегда есть чем заняться», довольно безапелляционно заявил Александр. «Пойду-ка я к Ральфу. Что-то он там со своей кисой затевает». Тут вмешался Чапа. «Прошу прощения, господа, но Штарха сейчас лучше не трогать. Он занят». «В смысле?» — не понял Александр. «Почему вдруг занят?» «Ну, штиль же!» — проникновенно пояснил Чапа, всплеснув руками. Никто из альбионцев ничего не сообразил. Александр недоуменно переглянулся сначала с Фримером, потом с Смаэлем... Но в словах Коморного было столько убеждения, что потревожить Ральфа никто так и не рискнул. Все наблюдали издали от средней мачты. Александр даже запомнил, что на Гаджебее она зовется «Майстро Шеглой». Кассат взобрался на Банберс, словно обычный домашний кот на балконные перила, прошел немного вперед и улегся на Бастуне. «Чего это он на утлегарь полез?» от чего-то шепотом спросил Фример, обращаясь к чапе. Куда? Ну, вон то дерево по-нашему называется бушприт, а накладка утлегарь. А, по-нашему банберс и бастуня». Ветер творят, господин Фример. Глядеть, глядите, а вот близко лучше не подходить. Что творят? Фримеру показалось, будто он услышался. Ветер. А, протянул Фример И осёкся. Ральф встал позади косата, Затем медленно воздел к небу руки. Воздух меж его ладоней словно бы загустел, Стал текучим и зыбким. Так в жаркий полдень над песками шевелится горячее марево. По шерсти косата вдруг побежали, сухо потрескивая, Яркие даже при дневном свете искры. Ральф всё стоял. Меж его ладоней, похоже, рождался миниатюрный вихрь. А несколькими секундами спустя Ральф отпустил этот вихрь. Движение его было совершенно однозначным. Так отправляют в небо ручных голубей. Сантона ощутимо вздрогнула. Затрепетали, будто живые паруса. Фример с удивлением обернулся, торопливо приблизился к борту и глянул назад, за корму. Их догонял порыв, четко видимый, порябив на поверхности моря. Порыв ветра, немыслимый в установившемся спокойствии, безмерно одинокий. А ведь порывы никогда не гуляют в одиночку. А я стеньк стралет, а я мастер контраранда, а я бизань ранда, Бизань контраранда, Живо, хламоны, жзычно и азартно проорал каморный матросы кинулись еще добавлять парусов и когда парусов встали порыв как раз нагнал гаджибея С антона устремилась вперед словно морские боги приняли ее в могучие ладони и увлекли по волнам гаджибей прочно сел в порыве и заскользил к боспору точно по курсу, настолько быстро, что капитан Фример, моряк, четырежды ходивший за океан, сначала не поверил своим глазам. А когда в этот же порыв пристроился и дельфин, и уже две сантоны рванулись к горизонту, буквально прилипнув к вальному пятну ряби, у капитана Фримера по спине прогулялся ощутимый холодок. И это невзирая на так и не спавшую к вечеру жару. Зрелище было настолько нереальное и непривычное для альбионцев, что все остолбенели, только кто-то из солдат тихо прошептал «Дева Лусия, это ж чистое колдовство!» На него тут же зашикались с нескольких сторон. А вот киркеницкие матросы и коморный чапа восприняли случившееся как нечто обыденное. Поставив паруса и закрепив снасти, матросы деловито разбежались кто куда, а Чапа подмигнул Фримеру и довольно осведомился. — Ну что, господа хорошие, поняли, зачем нужны Штархи? — Три... нет, тридцать три тысячи чертей! — в полголоса выругался Фример. — Ты хочешь сказать, что этот порыв вызвал наш штурм... Э, штарх? откуда еще взять с порыву?» — недоуменно пожал плечами Чапа. «Зимородок хороший, Штарх. Думаю, на этом ветре до рассвета тянуть будем». И обернулся к рулевому. «Тимоня, в ветре держать!» «Добро, Камо!» — донеслось в ответ. Фример снова взглянул на Ральфа. Тот уже сидел у основания бушприта Бамберса, А кот его продолжал неподвижно лежать на узкой деревяшке, словно и не было под ним волн, а над ним парусов.